шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы. Кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливо и бодро, а жизнь все не умолкала у них. Ольга довоспиталась уже до строгого понимания жизни. Два существования, ее и Андрея, слились в одно русло. Разгула диким страстям быть не могло, все было у них гармония и тишина. Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое, и блаженствовать, как блаженствуют обитатели Затишьев, сходя с трижды в день, зевая за обычным разговором, впадая в тупую дремоту, то мясо утра до вечера, что все передумано, переговорено и переделано, что нечего больше говорить и делать, и что такова у жизнь на свете. Снаружи и у них делалось все как у других. Вставали они, хотя не с зарей, но рано, любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали, потом расходились по своим углам или работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой, как все, как мечтал и Обломов. Только не было дремоты, уныния у них. Без скуки и без апатии проводили они дни. Не было вялого взгляда, слова. Разговор не кончался у них, бывал часто жарок. По комнатам разносились их звонкие голоса. Доходили до сада или тихо передавали они, как будто рисуя друг перед другом узор своей мечты, неуловимые для языка первые движения, рост возникающей мысли, чуть слышный шепот души. И молчание их было иногда задумчивое счастье, о котором одном мечтал бывало обломов, или мыслительная работа в одиночку над нескончаемым, задаваемым друг другу материалом. Часто погружались они в безмолвное удивление перед вечно новой и блещущей красотой природы. Их чуткие души не могли привыкнуть к этой красоте. Земля Небо, море, все будило их чувство, и они молча сидели рядом, глядели одними глазами и одной душой на этот творческий блеск и без слов понимали друг друга. Не встречали они равнодушно утро не могли тупо погрузиться в сумрак теплой звездной южной ночи. Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоем, чувствовать, говорить.